Арина Настаева Собака перестала лаять. Сорок восемь часов нет ничего важнее первых сорок восьми часов. Я смотрю на стрелки, что обреченно несутся по кругу. «Три минуты, и от надежды не останется и следа. Где же ты, братишка?» Поначалу я ждал его к шести. Он иногда задерживался после школы у своего друга Митьки. Мишка да Митька. МНДМС, я их еще называл. Тот жил совсем рядом с нами, в соседнем доме. К себе брат Митьку звал редко. «Еще бы!» У Митьки дома бабушка, добрая да ласковая. И борщи вкусные до да горячие. А у нас что? Я до вечера в институте, а мама... Нет, мама у нас хорошая. Просто работает много, да еще и вахтой. В общем, я за старшего. В шесть реклама по телевизору резко прервалась выпуском вечерних новостей. Это-то меня и отрезвило. Я оторвался от готовки. Оставил подгорать любимые Мишкины котлеты. Макароны к тому времени как раз уже разварились. «Миш!» — позвал я брата. Глупо, конечно, но так уж работает наш мозг. Старается избегать странность происходящего. Ищет, где бы срезать, как бы объяснить. «Прячется», — подумал я тогда. Он любил так делать. В этом мы были похожи. «Помню, во втором классе я напугал родителей до смерти. Банальная история. Верхняя полка шкафа, полотенца, простыни. Уснул. Искали меня долго, а в итоге так и не нашли. Пришлось помочь им вылезти. Ух, и отлупил же меня тогда отец. Это дело он любил. Я прятаться, а он после меня бить». «Наверное, хорошо, что после рождения брата папка ретировался подальше от нас. Спасибо ему за это». «Миш, вылазь! Есть, пойдем!» Я брата за прятки никогда не ругал. Наоборот, даже поощрял. Пыль за диваном и шкафом он протирал на отлично. А под кроватью и вовсе можно было не убираться. «Миш!» Я как раз туда заглянул. Пол блестел, почти сверкал. Только вот Мишки там не было. Странное чувство. Тревога. Оно как эхо. Как надвигающийся поезд, про который ты знаешь. Он прибудет по расписанию. Остается только подождать. Миш, ну вылазь, блин!» Я приправил голос щепоткой гнева. Верный способ отпугнуть тревогу — начать злиться. Между холодильником и стеной расстояние было не больше 20 сантиметров. Но туда я тоже заглянул. Мишки хоть и исполнилось недавно семь, на вид больше пяти никто не давал. Маленький он был, крохотный, ручки тоненькие, ножки худенькие. В этом мы отличались. И сейчас, и в детстве я выделялся упитанностью. Раскрашены мы тоже были по-разному. Мишка, он как солнышко, светленький, бледный, голубоглазый. А я вот весь в отца, как говорила мама. Почему в отца, непонятно. Мама ведь тоже была кореглазая, смуглая. И что же эта папка от нас ушел? Думал я иногда с сарказмом. Нет, за холодильником никто не прятался. На полках тоже. За диваном пусто. Прибытие поезда ожидается через 10 минут. Я не планировал впадать в панику так быстро. Какая ерунда. Подумаешь, задержался у Мички на полчаса. Котлетки на кухне совсем развонялись. Выключив под ними огонь, я схватился стола сотовой Сразу надо было ему звонить. Поругал я себя. Но так уж работает наш мозг. Гудки раздавались с равными интервалами. Но иногда мне казалось, что с последнего прошло слишком много времени, а следующего еще не было. «Алло», — говорил я неуверенно, а в ответ все тот же гудок. Набрал еще раз. Ноги от волнения понесли меня из кухни в гостиную. Ну, или в зал, как называла ее мама. Поезд прибыл. А вот и паника. Левое ухо, то, что было свободно от моего гудящего мобильника, услышало другой. Мишкин. Из его комнаты. Если бы я сначала позвонил, то, может, и не испугался бы в ту секунду так сильно. Подумал бы, что... Ага, Мишка, прячешься. Но эту стадию я уже прошел. Мишки не было дома. Не было его ботинок, и его синей курточки, а сотовый был. В комнату к брату я ворвался, как ураган. Звук доносился из шкафа. Туда пятью минутами ранее я уже заглядывал и теперь не понимал, каким образом мне удалось не заметить Мишкин рюкзак. Может, из-за цвета? Этот портфель из темно-коричневой кожи мы с мамой купили ему на первое сентября в этом году. «Как у шпионов!» – восхищался Мишка. До этого был сезон супергероев, а еще раньше – период динозавров. Но на шпионах Мишка застрял совсем надолго. «Хочу, как у Штирлица! Хочу, как у Штирлица!» Но Штирлиц так Штирлиц. Купили, подарили. Если бы только этим и закончилось, дальше пошли шифры. «Яка, текобяка, отствую каюка!» — выводил Мишка сквозь смех. «Чего?» Я играл тупицу. «Тыка, как. Мишка не останавливался. «Сам ты дурак!» Пришлось его приструнить. Он тогда расстроился, что, оказывается, его супершпионский тайный шифр давно уже всем известен. Пришлось рассказать ему про азбуку Морзе. Я тогда не думал, что Мишка втянется. Надеялся, поиграет чуток, да и бросит. А он — нет. «Точка, точка, точка, тире, тире, тире», когда слово еще ладно. Потом в ход пошли постукивания. Руками по столу, ногами по полу. «Но хватит, а?» Я, конечно, возмущался, хоть и редко. Один раз, тогда в лифте, когда мы поднимались вместе с соседом сверху. Миша, увидев его лицо зрителя для своего нового таланта, принялся настукивать по панели лифта. «И вам добрый день», — ответил ему мужчина. «А как звать его, я и не знал. Мы с соседями в целом не очень общались». Я отключил вызов. «Миша!» — крикнул я зачем-то. Страх — он как свет. Его нельзя потрогать. И сам по себе он не существует. Страх лишь излучается. А вот от чего именно — выбирать тебе. Кто-то боится темноты, кто-то пауков, а кто-то — обычного школьного портфеля. «Миша!» — мой голос дрожал. Я набрал другой номер. Митькин. Вернее, его бабушке. «Миша, у вас?» В обычной ситуации я бы сначала поздоровался, но назвать ее таковой язык не поворачивался. «Как нет?» Портфель, на который я смотрел, засмеялся. «Миша!» Закричал я уже в который раз, когда положил трубку. В ответ лишь тишина, второй источник моего страха. Я оглядел Мишкину комнату. Больше ничего не глумилось надо мной. Разве что немного помятая постель. На столе валялись листки с морзянкой. Но это обычное дело. А рядом... Рядом стоял стакан. Его я тоже не заметил, пока искал брата. Ведь я искал брата, а не этот дурацкий стакан, который в ту самую секунду, когда я его коснулся, был все еще слегка теплый. Теплый. Из института я вернулся в 17.30. «Горячий чай остывает минут за пятьдесят. Значит...» «Значит, с Мишей мы разминулись на жалкие десять минут. Столько же у меня ушло, чтобы одеться и выскочить на улицу. Еще за минут пятнадцать я успел оббежать весь наш дом. Старую пятиэтажку. И несколько соседних. Заглянул в ближайшие магазины. Пусто. Вернее, многолюдно, но Миши среди всех этих чужих лиц видно не было. Я бежал... А когда останавливался, слышал биение сердца. Тогда я начинал идти, но удары не становились тише. Бывало в моей жизни такое, когда случалось сильно испугаться. А потом все налаживалось, проходило. И я думал, «Ну что же ты, балда, зачем?» Хотелось вернуться и не тратить время на пустые волнения. Теперь же, вспоминая эту мудрость, я не мог заставить себя ей следовать. «Не мог и все». Во дворе, где я в тот момент находился, зажглись фонари. «Семь вечера!» — завопил я про себя. Почти час я потратил впустую, а дальше... Дальше все как всегда. Полиция, поиски, опросы. Пока патрулировали дворы, поймали парочку закладчиков. Плохие у нас дворы, нехорошие. А как Миша пропал, мне они стали видеться еще мрачнее, и зловещие. И как я брата отпускал сюда гулять. Всю первую ночь я провел на ногах. «Отдохни, сынок», — советовал мне майор. Как он представлял себе это, я понятия не имел. Но в квартиру я несколько раз поднимался. Взять вещи брата для поисков и себе для обогрева. Соседи, с которыми я пересекался в подъезде, мне сочувствовали. Кто-то словом, кто-то делом. Я ржись!» Подбадривал меня тот, что жил сверху. Даже обнял. Крепко. А за что держаться-то? Не сказал. За надежду? А на что? Что Мишка просто убежал и скоро вернется? Он, конечно, мальчик со странностями. Чудной, как говорила мама. Взять хотя бы снова морзянку. Когда Миша научился ее не только воспроизводить, но и улавливать, мы все выдохнули. Прекратились постоянные постукивания. Зато начались те самые странности. «Собака морзит», — разбудил меня брат посреди ночи. «Было это неделю назад». «Чего?» — возмутился я. Собачий лай нас тогда и вправду доконал. Взялся из ниоткуда, без предупреждения. Спать мешал жутко. И главное, непонятно из какой квартиры, то ли снизу, то ли сверху, думал, Встречу в подъезде кого-нибудь с собакой, так и узнаю. Но этого не случилось. Обзванивать квартиры я тоже не решился. Мы с соседями в целом не очень общались. «Собака морзит», — повторил брат, когда я поднялся. «Миш, она лает просто. Иди спать», — ответил я. «Да, чудной он, Мишка. Придумал же такое? Но чтобы сбежать... Нет, это не про него». В шесть утра, когда я, наконец, вернулся домой, было еще темно. На улице и в квартире. Только в комнате у Мишки горел свет. Ночник в виде белой уточки, торчащей из розетки. Миша, он ведь темноты боялся очень. Мы с ним даже комнатами поменялись, чтобы только ему к ванной поближе быть. Бывало, засижусь до ночи, а из коридора топот. Мишка в туалет скачет, обгоняя страхи. Куда он такой сбежал бы, а? Плакать мне в жизни приходилось редко. В детстве немного, в школе, когда случалось подраться, над фильмами иногда. Но зайдя в то утро в комнату к брату, я разрыдался. Увидел ее пустую и как полилось. Мысли, идеи и догадки, где он может быть, что же с ним случилось, атаковали меня. И я же не первый год живу, многое знаю. Про мир, про гадость. И все это начало мне видеться вокруг Мишки, будто поглотило его в моих фантазиях. Страшно. А ведь я тогда еще ничего матери не сказал. Думал, может, все же убежал. Может, найдется. Не нашелся. Пропал. Было ее первое слово после моего признания. Да. Выезжаю. Второе. И мама бросила трубку. Поезд, груженный тревогой, стоял на путях в моем сердце и не думал двигаться дальше. А тот, что вез маму, мычался где-то в тысячи километрах от нашего города. На вторую ночь я все же поспал. И не только из-за неимоверной усталости. Собака перестала лаять. Спасибо ей за это. Снился мне, конечно же, Мишка. Во сне я тоже искал его. Только там он, в конце концов, Нашелся. В шкафу на верхней полке. Проснувшись, я первым делом заглянул туда, хоть и знал, бесполезно все это. Так и оказалось. Жестокая реальность. И вот от бесценных 48 часов оставалась лишь минута. Если за следующие 60 секунд дверь не откроется и за ней не окажется Мишки, то по статистике вероятность его нахождения упадет до звонкого нуля. «Пятьдесят восемь. Пятьдесят девять. Шестьдесят. Все. Я грохнулся на колени. Думал, только в фильмах так бывает драматично. Но нет. Я заплакал. Тревогу уже всю разгрузили, и на ее место приехал поезд с безысходностью. Мне всегда казалось, что безысходность — зверь довольно безобидный. Я не знал, что у нее такие клыки». Оттащив себя в комнату к Мишке, я сел за... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. ...за стол. Руки, меня не спрашивая, начали шарить по поверхности, ползать. Что они хотели отыскать, я не знаю. Но так уж работает наш мозг, пытается занять себя. отвлечь от важного глаза тоже не отставали спаси зацепились они а сверху точки и тире я взял в руки этот клочок бумаги успокоил их наконец но прочитав следующую строчку я вновь задрожал меня спаси меня было написано дальше и я вскочил на ноги снова тревога На этом текст заканчивался. Оставались лишь тире до точки. «Что за черт?» — спросил я у листка. Он мне, естественно, не ответил. Зато алфавит висел рядом, прямо перед столом. «Тире, тире, тире — это О». И Я вертел головой. То вверх, то вниз. Записывал буквы. «Тире, точка — Н. Тире, тире — М. Точка e. — Е». Чем дальше я продвигался, тем страшнее мне становилось. Тире точка, Н. Точка, тире, точка, тире, Я. Он меня... Какая глупость. Это просто детские игры. Мысль крутилась в голове. Но остановить меня она была уже не в силах. Он меня убьет. Прочитал я. Букву «Т» я тоже расшифровал, хоть и так было понятно, что это за слово. Наверное, как и с шестьюдесятью секундами, я все еще пытался надеяться. Я не верю в призраков. Я не верю в духов. И во все паранормальное, хоть и люблю книги и фильмы про всякое мистическое. Но тогда, впиваясь глазами в жуткие строки на секунду, я не сомневался. Я верю. Да еще как. «Миша!» Закричал я снова, начал оглядываться. «Наверное, поэтому никогда не иссякнет поток поклонников потустороннего, армии ясновидящих и их обожателей. В моменты уязвимости мы все подвластны их влиянию, а разум и здравый смысл не может удержать нас от падения, падения, вызванного горем. А горе, оно никогда не закончится. Вот я и купился». Жуть проникла до самых костей. Как холод, как мороз. Я застучал зубами. «Где ты?» Мы снова играли в прятки. Только теперь, если Мишку не найти, он не вылезет из-под тумбочки с радостным воплем победителя. Не выпрыгнет из-за шторы. Не вернется обратно. Никогда. Я медленно вздохнул и чуть быстрее выдохнул. Это еще не конец. «Помоги мне!» Еще одна строчка. В этом году декабрь не был суров, как мог бы. Топили тоже неплохо. Но пот, льющийся со лба, принадлежал лишь страху. Тире-тире-м. Точка-точка-и. Тире-тире-тире-ш. Тире, Я боялся идти дальше. Не хотел поднимать головы. Но буква «А» уже встречалась раньше. «Помоги мне, Миша!» «Нет». Это письмо предназначалось не мне. Его написал брат, и он же являлся получателем. «Он бьет меня и не кормит уже неделю. Миша, ты спасешь меня?» Я чувствовал, что карандаш начинает исчезать в моих руках. Конечно, он был на месте. Просто мои пальцы совсем онемели. «Он отрезал мой хвост. Он бьет меня. Когда ты спасешь меня? Миша, приходи сейчас!» «Пока никого нет. Я здесь!» Поверх слов я видел лицо моего брата. Моего маленького братика, который обожает котят, щенят и всех четвероногих. Который был как солнышко, светлым и добрым. Наверху! Вот почему я не встретил его на улице. Вот почему мы не пересеклись во дворе. Миша даже не выходил из подъезда. «Собака морзит! Собака морзит!» — повторял я себе. Тому себе из прошлого, который, как последний дурак, проморгал все на свете. «Идиот!» В одних тапочках я вбежал на лестничную площадку. Десять ступенек — раз. Десять ступенек — два. И вот я уже стою у двери. При животным безумием я зачем-то звоню в звонок. Позволяю себе постучать кулаками, когда через секунд тридцать никто не открывает. Пинаю дверь ногами. Наконец, она сдается. «Что?» Выглядывает голова соседа. Того самого, который обнимал меня. Крепко. Того самого, который... Понял морзянку в лифте. Вспоминаю я про себя, и от сомнений не остается и следа. «Где Миша?» Я дергаю дверь на себя... Не позволяю ее захлопнуть. Сосед этот всего лишь старик. Мерзкий, дряхлый и в одном лишь халате. Проваливай! кричит он мне, тянет ручку двери. Огромное пузо обнажается, когда он начинает переступать из стороны в сторону. В бороде я вижу кусочки яичницы. Где Миша? Мне страшно. Мне страшно, что я потерял так много времени. что ничего уже не исправить. Бью его пороже. Глупая мысль, но мне совсем не хочется касаться этого урода. Я замахиваюсь ногой и попадаю ему прямо в живот. Кажется, что моя стопа погрязнет в нем и застрянет. Но вместо этого мерзавец падает на пол. Я бью его дальше. Он стонет и кричит. Мне все равно. Только бы не было поздно. Все мои мысли. Я прохожу в квартиру. Она воняет. А может, мне все это просто кажется? И следы крови на полу. Может, это просто мое воображение? Пожалуйста. Я говорю уже вслух. Может, и детский ботинок, который совсем как у брата, мне тоже мерещится. И курточка синяя. Может, это просто совпадение? Пожалуйста. Я не верю в Бога. Но в тот момент мне хочется, чтобы он существовал. Чтобы он был таким, каким его описывают, защитником и благодетелем. Дверь в спальне чуть приоткрыта. Свет в ней выключен. Только тьма, как черная дымка, пытается вылезти наружу. «Он ведь боится темноты!» Кричу я зачем-то, даже не замечая, что заикаюсь. Я не знаю, пот льется у меня по щекам или слезы. Я захожу. Нащупываю на стене выключатель. «Пожалуйста!» – успевают прошептать мои губы, прежде чем закричать.